Дополнительные взносы на накопительную часть пенсии В соответствии с принятым федеральным законом от 30 апреля 2008 года номер 56 ФЗ о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений, граждане РФ смогут начать накапливать добровольные пенсионные взносы с поддержкой государства что дает принятие этого закона для граждан граждане рф получили возможность делать дополнительные отчисления на накопительную часть пенсии помимо тех отчислений что делает работодатель в обязательном порядке не менее чем две тысячи рублей в год перечислять добровольные взносы возможно через бухгалтерию работодателя или самостоятельно банковским переводом. Граждане смогут получать удвоенную сумму своих дополнительных взносов от государства в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты человеком дополнительных страховых взносов на накопительную часть пенсии. Присоединиться к программе дополнительных взносов граждане смогут с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года. Государство будет удваивать взносы в размере только до 12 тысяч рублей в год. То есть, вложив в год до 12 тысяч рублей, граждане получают гарантированную доходность минимум 100% годовых, так как их взнос удваивается. Мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и женщины, достигшие 55-летнего возраста, смогут в 4 раза увеличивать суммы дополнительных взносов на свою накопительную часть пенсии, но не более 48 тысяч рублей в год. Правда, это возможно только если они повременят с выходом на пенсию еще 10 лет. К программе смогут присоединиться мужчины 1953-го, 1966 годов рождения и женщины 1957-1966 года рождения. В пользу которых страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии уплачивались в период с 2002 года по 2004 год включительно. Из базы по налогу на доходы физических лиц исключаются взносы направляемые из средств федерального бюджета на софинансирование, а также взносы работодателя, уплачиваемые в пользу работника. Не более 12 тысяч рублей на каждого работника в год. Получить социальный налоговый вычет до 120 тысяч рублей на сумму дополнительных взносов, если только человек не использовал этот вычет для компенсации расходов на образование, лечение, благотворительность. Граждане смогут по-прежнему накопительную часть пенсии вместе с перечисленными на нее дополнительными взносами передать в управление частной УК или НПФ. Порядок наследования дополнительных взносов работника, софинансирование от государства и взносов работодателя остается тем же, что и для накопительной части государственной пенсии. Накопительная часть пенсии не наследуется, сгорает, если человек умирает уже после того, как ему назначена государственная пенсия. Для работодателей. Работодатели могут осуществлять добровольные отчисления на своих сотрудников, только если сами сотрудники присоединились к этой программе. Если сотрудник не делает дополнительных взносов, Работодатель не сможет производить отчисления в его пользу. Государство не будет удваивать взносы работодателей. Работодатели, которые в рамках нововведения тоже присоединятся к программе и будут осуществлять добровольные отчисления на накопительную часть пенсии работников, будут освобождены от ЕСН на сумму отчислений в пределах 12 тысяч рублей в год на каждого работника. Работодатели также смогут относить отчисления по этой программе на расходы, что будет уменьшать налогооблагаемую прибыль. Подать заявление на присоединение к программе граждане могут с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года. Что можно порекомендовать в соответствии с этим нововведением? Воспользоваться программой но в пределах 12 тысяч рублей в год, чтобы получить удвоение сумм от государства. При этом перевести накопительную часть пенсии из-под управления государственной УК в НПФ или частную УК. Суммы свыше 12 тысяч рублей в год откладывать на будущую пенсию, используя НПФ, накопительные страховые программы, ПИФы, и иные инвестиционные инструменты. Осуществлять дополнительные взносы через бухгалтерию а не самостоятельно, в силу трудоемкости процедуры. Так, при самостоятельных отчислениях человек обязан не позднее 20 дней со дня окончания каждого квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации копии платежных документов за истекший квартал с отметками банка об исполнении платежа лично, либо через орган, с которому Пенсионного фонда Российской Федерации заключено соглашение о взаимном удостоверении подписи. Таким образом, увеличить размер государственной пенсии можно, повышая размер официальной зарплаты, переведя накопительную часть пенсии в УК или НПФ, а также осуществляя добровольные отчисления на пенсию. При этом, надо сказать, что как раз увеличение белой зарплаты не так эффективно, как добровольные отчисления и перевод накопительной части пенсии из государственной УК, либо в ЧУК, либо в НПФ. Конечно, разумнее всего совместить и рост официальной зарплаты и добровольные отчисления с удвоением их от государства и участием работодателя, и перевод накопительной части пенсии. Но если зарплату значительно повысить удается не всем, в силу специфики деятельности компании, и не каждый сможет делать существенные взносы по программе добровольных отчислений на пенсию и так далее, то уж перевести накопительную часть пенсии может абсолютно каждый. Итак. Ничего не потеряв, можно приумножить будущую государственную пенсию примерно раза в два, а возможно и больше. Однако, помимо государственной пенсии, есть также и негосударственная, которую вы можете сформировать себе сами, вне зависимости от вашей официальной зарплаты, трудового стажа и так далее. Зачем вам нужна эта часть пенсии? Все просто. Государственной пенсии для поддержания комфортного уровня жизни после прекращения трудового стажа недостаточно. Это факт, который уже очевиден большинству. Соответственно, кто-то ждет пенсии, считая ее приговором, с которым придется мириться, а кто-то самостоятельно формирует свой собственный пенсионный фонд, который как раз и будет использован для получения негосударственной пенсии. О способах формирования негосударственной пенсии мы расскажем дальше.